Я знаю, и из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видел. С первого взгляда в нее влюбиться, стал быть, нельзя было. Для простого развлечения Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще не замужняя, Анфиса Константина Сапожкова, сенная девушка а человеку, который приехал с Антоном Горемыкой разрушать на основании помещего права, святость, брака, хотя и своего дворового, был бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого Антона Горемыка он еще не далее, как несколько месяцев тому назад, то есть 20 лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену произошло, значит, что-то особенное, чего и проиграла Мадмозель Сапожкова, по-моему, выиграла. Я приставал к нему раз, другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать, потому что не всегда можно было с ним разговаривать, со всеми этими вопросами, и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял по крайней мере, с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною. Он, я помню, однажды промямлил, как-то странно, что мать моя была одна такая особа из незащищенных, которую не то что полюбить, напротив, вовсе нет, а как-то вдруг почему-то пожалеешь за кротость, что ли, впрочем, за что, это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго, пожалеешь и привяжешься. Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься, вот что он сказал мне. И если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Этого-то мне и надо было. Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по приниженности, еще бы он выдумал, что по крепостному праву. Соврал для Шику, соврал против совести, против чести и благородства.